Глава вторая «Не смей от меня убегать!» Благим матом орала невидимая Ланка, попутно кидаясь в обидчика чем-то тяжелым. «А ну стой! Стой, трус несчастный!» «И еще чего!» — ответил ей на редкость спокойный голос нашего мага. «Кстати, это не бегство, а тактическое отступление!» «Я тебе сейчас покажу отступление!» «Ты у меня вовек не забудешь, как соваться к девушке со всякими нехорошими намерениями!» «Рыжик, и почему ты с утра всегда такая нервная? Не смей меня так называть!» «Бамс!» — звякнуло, опрокинутое кем-то из этой ненормальной парочки, ведро. «Барашек, стой! Не делай этого! Даже не вздумай!» Вдруг не на шутку встревожился маг, а в окне первого этажа заметались неясные тени, которые, судя по всему... Кружили вокруг накрытого стола, словно голодный Бьерна его ускользающая добыча. «И не смей кидать в меня этот таз!» «Бум-бам-дзанг!» «Ну вот, промазала!» С укором заметил Ник, когда вышеупомянутый таз загрохотал по деревянному полу. «И не стыдно тебе, а?» «Линель!» В бешенстве взревела Ланка, и в доме стало настолько шумно, что я всерьез обеспокоилась за сохранность чужого имущества. Но потом до меня донесся увещевающий голос мага, прерываемый неистовым грохотом. Ему вторил яростный рев нашей маленькой подруги, потом к грохоту присоединился непонятный ляск после чего дверь на улицу распахнулась, и оттуда, как ошпаренный, выскочил полуголый маг, вооруженный лопаткой для переворачивания блинов и с натянутой на голову большой железной кастрюлей. На фоне белых подштанников, лохматых тапочек и наспех наброшенной на голый торс без рукавки надетая на уши кастрюля смотрелась просто роскошно. Но когда следом за магом на мороз выскочила взбешенная, такая же полуодетая ланка и принялась размахивать тяжелым половником, я осознала, что маг не напрасно принял меры предосторожности. Даже так, в растоптанных сапогах на три размера больше и в длинной ночнушке, Разъярённая ведьмачка представляла собой нешуточную опасность для дурной головы Линеля, да и тяжёлый половник успел не раз громко лязгнуть по кастрюле, лишь чудом не вбив её в парня по самые плечи. Вырвавшись на простор, Ник поспешил разорвать дистанцию со взбесившейся ланкой, но, к сожалению, сразу возле крыльца его ждал огромный сугроб, куда тот по неосторожности тут же и вляпался». Поскольку тапки не могли защитить его ноги от снега, то от неожиданности Линель ойкнул попытался отпрыгнуть в другую сторону, но споткнулся и свалился в соседний сугроб. Да так неудачно, что оттуда теперь торчали только его голые ноги. Ланка при виде барахтающегося в снегу противника радостно заулюлюкала и, запрыгав вокруг мага, принялась с чувством охаживать его половником, время от времени оглашая улицу громким звоном. Кастрюля на голове Ника ощутимо промялась, а сам он придушенно взвыл и забарахтался еще активнее. «Я тебе покажу, как ко мне по утрам подкатывать, пока никто не видит!» кричала Ланка, лупя его по всем доступным частям тела. «Будешь знать, как честных девушек лапать! Я тебе этот поцелуй ни за что в жизни не прощу!» Я мысленно охнула. «Ох, зря я оставила их одних!» Надо было сразу их будить, не дожидаясь, пока они сами проснутся. Небось, Линель, всегда, первым открыл глаза и по обыкновению захотел пошутить над притулившейся у него под боком девчонкой. А Ланка с утра шутки плохо понимает, вот и взбеленилась. Хотя, кастрюля ведь все еще цела. Да, и у Линеля нет ни одной сломанной кости. Так что силу подруга все же дозирует. Помнит про отсутствующие утяжелители бережет дурную голову нашего мага. А значит, злиться не так уж сильно. Соответственно, все не так плохо, как я подумала, и спасать парня от неминуемой смерти, скорее всего, не придется». «Стой!» — пропыхтел посиневший от холода Ник, и из сугроба высунулась облепленная снегом рука, размахивая лопаткой словно белым флагом барашек хватит прекрати ну прости что я тебя поцеловал не в себе был я просто с нель тебя перепутал ах перепутал ну да спросуья все девушки похожи что еще больше взбеленилась рыжая а потом снова замахнулась я тебе покажу похожих ты у меня вообще больше на девушек смотреть не сможешь нель спаси меня она же совсем ненормальная Взвыл отчаявшийся вымолить прощение маг. Но прежде чем я успела напомнить, что Ланка давно бы его прибила, если б захотела, возле крыльца взвихрился небольшой смерч. А когда снежинки опали, на том месте возникла невесть, откуда взявшаяся злюка, из пасти которой торчал тонкий длинный шнурок. «Пф!» — сообщила она, выронив добычу на землю, прямо перед носом у отпрянувшей ведьмачки. Ланка при этом так озадачилась, поэтому ее очередной удар прошел мимо. Ник тут же шустро отполз в сторону и поспешил вскочить, пока его не забили до смерти, тогда как я удивленно возрелась на добычу злюки и чуть не подпрыгнула, когда шнурок внезапно шевельнулся и раздявил немаленькую пасть, огласив заснеженный двор негодующим шипением. «Это что, змея?» — дрогнувшим голосом спросила ведьмачка — до побелевших костяшек сжав изрядно погнувшийся половник. Ник шмыгнул носом. — Похоже на болотную гадюку. Шшш — Ш-ш-ш, подтвердила змеюка. Ланка громко икнула. — Мама! Я даже моргнуть не успела, как наша грозная воительница вдруг высоко подпрыгнула. Одновременно с этим несчастный половник улетел в одну сторону, меховые сапоги — в другую. Тогда как сама Ланка, невесть каким образом, вдруг оказалась у Ника на руках и, вцепившись ему в шею, со всей мочи завизжала. А, -а, а Змея! Спаси меня от нее!» Линель от неожиданности как стоял, так и сел в сугроб, вместе с истошно вопящей ведьмачкой. Но к его чести, надо признать, он почти сразу опомнился. А может, и холодный снежок этому поспособствовал? Довольно живенько вскочил и, прижав к груди неистово голосящую рыжую, со всех ног помчался к крыльцу. «Сейчас, сейчас я тебя спасу!» только, умоляю, в ухо не кричи, иначе я оглохну». Последние слова он почти проорал в попытке перекрыть Ланкин виск, да еще и встряхнул ее, чтобы пришла в себя. так как ни странно, послушалась, умолкла и лишь следила расширенными со страху глазами за извивающейся на снегу змеюкой, которая не то что напасть, на таком морозе даже ползать толком не могла. Когда за ними захлопнулась дверь, «Я перевела шокированный взор на спокойно сидящую возле сугроба кошку. Похоже, она нашла самый действенный способ примирить ваших друзей», со смешком заявил мастер-мертв, который тоже стал свидетелем этой сцены. «И надо сказать, он сработал. Хотя, насколько я вижу, это не гадюка, а самая обычная веретенница. Они не ядовитые». «Спасибо, Ник!» — донесся из дома приглушенный, откровенно дрожащий Ланкин голос подтверждая словам рона «Ты мне просто жизнь спас!» «Да, пустяки!» — с напускной небрежностью отозвался Линель. «Постой тут, я сейчас совсем ее прогоню, и больше никто на тебя не покусится, обещаю». В доме снова скрипнула дверь, после чего на улицу просунулась хитрая физиономия мага, на которой при виде вяло шевелящейся змеи и сидящей рядом химера нарисовалась озорная улыбка, Потом он ткнул в совершенно безобидное создание пальцем, выразительно взглянул на злюку и, умоляюще сложив ладони перед собой, одними губами прошептал «Уберите ее отсюда, пожалуйста!» Химера, хитро сощурившись, цапнула несчастную змеюку зубами и снова исчезла. А когда вернулась, то никакой змеюки с ней уже не было, после чего Ник радостно оскалился и исчез. А из дома снова донесся его голос. «Ланг, все, кусачая гадина ликвидирована, поэтому можешь спать спокойно». «Да», — шмыгнула носом невидимая ведьмачка. «А если она вернется?» «Не вернется, злюка ее съела». «Какое счастье! Где моя одежда? Где и положено, наверху», — сообщил маг и со вздохом добавил. «Кто ж на мороз в одном белье выскакивает, да еще и босиком, эх ты!» «Упрямый мой барашек. На, возьми мою безрукавку и пойдем наверх. Я тебе ноги разотру, чтобы поскорее оттаяли». Я перехватила довольный взгляд злюки и тихонько прыснула. «Вот ведь хитрюга. Сидит, понимаешь, улыбится. Надо думать в следующий раз, а на ланке что-нибудь пострашнее принесет. Лишь бы та перестала делать глупости. «У вас очень интересные друзья, Эрта», — со смешком заключил мастер мертв, когда все стихло. «Нити сердца им, судя по всему, видеть не дано, но они друг к другу явно неравнодушны». Я против воли улыбнулась, а потом спохватилась. «Ой, а вы не хотите зайти, мастер Мирт? В доме намного теплее, да и разговаривать там сподручнее». Мрон странно на меня посмотрел. «Я... Амра Мирт!» заставил его осечься веселый голос, в котором я узнала нашу энергичную хозяйку. «Доброе утро! А вас Амунарин ищет!» «Значит, не судьба!» С сожалением развел руками Мрон, отступая на шаг. «Извините, Эрта, я скоро вернусь. Мы ведь еще не договорили...» «Хорошо», — тихо сказала я, когда он отвернулся и быстро пошел прочь. «Я буду ждать». Нелла Арти вернулась домой с большой корзиной, из-под крышки которой вкусно пахло хлебом и молоком. «Ну что, проголодалась?» — хитро подмигнула она, когда мы занесли корзину в дом и поставили на лавку. «А где твои друзья? Неужто еще спят?» Я против воли улыбнулась. «Нет, они скоро будут, если, конечно, снова не подерутся. Нелла Арти, а вы давно живете в Норне?» Нелла кивнула. «Уже лет тридцать». «А как вы сюда попали?» «Как и ты», — усмехнулась она, начав выгружать содержимое корзины. «Меня Мрон нашел. Правда, это случилось, когда я совсем еще девчонкой была, жила себе, жила, а потом раз...» «Тук-тук! Тук-тук!» Неожиданно прервал ее шум за окном. Женщина усмехнулась снова, подошла к окну и, распахнув створку, посторонилась, пропуская внутренне обычного гостя, которым оказалась довольно крупная птица, с удивительно ярким оперением и поразительно длинным хвостом. Ворвавшись внутрь, она красно-желтой молнией закружилась у меня над головой, после чего ловко приземлилась на плечо Неллы Арти и, наклонив голову, что-то проворковала. «Ах ты мой хороший!» — ласково погладила птицу женщина. «Где сегодня летал? Что видел? Урррр! Вот оно что!» Ну, «Ничего, завтра еще посмотришь, вдруг что-то доизменится. Да Кстати, познакомься с нашей гостьей. Это Нель Корно. Она какое-то время поживет с нами». На меня внимательно уставился круглый птичий глаз. «Кто это?» Почти шепотом спросила я, во все глаза разглядывая удивительное создание. «Его зовут Кори», — улыбнулась Нелла Арти и снова погладила смирно сидящую птицу. «Моя химера. В смысле, не моя, разумеется. Это химера мужа, но сам Кори считает иначе». кур охотно подтвердила птица, прильнув к хозяйке и зажмурившись от удовольствия. Я шарашенно моргнула. «Химера? Я выросла на юге, у самой границы с Шейром», — пояснила Нелла Арти. «Мой отец разводил экзотических птиц на продажу и исколесил полмира, разыскивая редкие виды. Когда мне было сень, к нам в дом прилетело вот это чудо, а вскоре после него появился Мрон. Я, правда, тогда ничего не понимала, в том числе и в оборотнях, да и Ноэн, мой муж, не торопил события. Однако птицы — моя страсть. Я с детства их обожаю, поэтому Кори, хитрюга, специально выбрал именно эту форму. Я медленно опустилась на лавку, все еще будучи не в силах оторвать взгляд от птицы. То есть это Мрон его к вам отправил? — Нет, конечно, — рассмеялась женщина. Кори нашел меня сам, а Ноэн пришел позже. Я как его увидела, так и обмерла. Такой красивый, статный и строгий-строгий, почти как батюшка. Я влюбилась с первого взгляда, как дурочка. Будто уже тогда знала, что именно он — моя судьба. Вот только на него так много женщин засматривалось, что мне, пацанке, казалось... Он на такую, как я, даже не посмотрит. Но как только мне исполнилось семнадцать, Нелла мечтательно прикрыла глаза. Эх, это было самое красивое признание, какое я только слышала. Ноэн все о себе рассказал, и обо мне заодно. Хотя даже батюшка не знал, что у нас в роду вот уже два поколения, как дремала, кровь химер. И вот с тех пор мы вместе. Свой дом, семья, четверо сыновей, которых тоже давно женить пора. «Наверное, это и есть счастье». Я тихо вздохнула. «А кто такой Амра? Там, на улице, вы назвали так мастера Мирта». «Когда мроны входят в силу, мы называем их Аму», пояснила Нелла Арти. «Обычно это происходит годам к шестнадцати. Хотя иногда бывает раньше или позже. Внешне Аму не отличаются от простых людей. Оборотни в них выдает только сила». И если не повезет, то в таком состоянии они могут прожить всю жизнь, ни разу не сменив облик. Но если в них вдруг проснется зверь, то мрон становится гораздо сильнее, быстрее, выносливее, чем раньше, и получает право называться амрой, то есть зрелым, взрослым. Такие мужчины способны к частичному обороту. К примеру, когти могут по желанию отращивать или клыки, но полностью сменить облик даже им не под силу. И только если Мрону удается укротить свою химеру, его называют Ари, то есть полноценный. Именно Ари стерегут барьер вокруг лазоревой долины. И мой муж один из них. «Почему вы считаете, что мастер Мирт все еще Амра?» — осмелилась полюбопытствовать я. нела Арти хмыкнула. «Да просто сам факт того, что у Мирта появилась химера, относится к разряду чудес. Почему «Разве слабый род?» «Напротив». «Они испокон веков стояли во главе нашего народа». Нелла со вздохом присела рядом. «Дело в другом, милая. Химеры, по сути своей, эмоциональные создания. Даже женщины, которым второго облика не досталось, отличаются довольно неуравновешенным нравом. Причем чем сильнее кровь, тем мы более импульсивные, взрывные». Отсюда наша категоричность, резкость суждений и много чего еще. Что же касается мужчин, то им в этом плане гораздо сложнее. Кровь оборотня делает их агрессивными, порой даже против их воли. Не зря к раненому или беспамятному мрону нельзя приближаться. В звериной же форме наши мужчины опасны вдвойне, поскольку в такие моменты над ними всецело давлеют инстинкты. Они живут и чувствуют себя как звери не помнят, кто для них друг или враг. А человеческое начало в них становится настолько слабо, что это может привести к беде. «Вот что с нами сделало проклятие», — грустно добавила женщина. «И вот почему мы не пускаем сюда чужаков. В горах случайности происходят регулярно, а рядом с обезумевшим Мроном может без опаски находиться только его пара. А еще, как и любой зверь, химера не тронет вожака». «И вот тут-то как раз и будет уместным вспомнить о миртах. Что в них такого особенного?» — навострила уши я. «До того, как нас прокляли, у химер было три рода, из которых выходили вожаки. Теперь остался один. Вожак — это сложно объяснить», — ненадолго задумалась Нелла. «Когда ты его встречаешь, то сразу понимаешь, кто перед тобой. Его внешность, взгляд, голос и даже запах — Все в нем заставляет проявить послушание. Это заложено в нас настолько глубоко, что никто не может ему отказать. Но, наверное, это и правильно. Когда вокруг так много оборотней, которые в звериной форме себя практически не контролируют, должен быть кто-то, кто сможет держать их в узде. Проблема в том, что с некоторых пор руководить химерами стало возможно лишь в человеческой форме просто потому, что она меньше подвержена перепадам настроения и влиянию инстинктов. Именно поэтому Мирты — единственные, кто вот уже целое тысячелетие не стремится пробудить в себе зверя умышленно. Среди них за это время почти не было Амр, и не родилось ни одного Ари. Они отказались от самих себя, от собственной природы, пожертвовали всем ради того, чтобы мы сохранили себя как единый народ. Но сейчас... В роду Миртов осталось всего двое взрослых мужчин. Аму Нарин, который вот уже сорок лет отвечает за Норн, и Адан, который должен был в скором времени взять на себя обязанности вожака. «Я замерла. То есть он последний?» «Да», — кивнула Нелла Арти. «Из-за отсутствия химер у вожаков нет возможности найти свою пару». Поэтому в таких союзах не рождаются сыновья, и род вожаков продолжают женщины, забирая в мужья мужчин из других родов. Из-за этого их кровь постоянно разбавляется, слабеет. Однако Амунарину не повезло вдвойне. Из трех его дочерей ни одна не смогла родить ему внука. А у его сестры появился на свет лишь один единственный сын, на которого возлагали массу надежд. «Как ты понимаешь?» Без звериной формы вожаки очень уязвимы, но поскольку ни один крупный бой без них не обходится, то у них просто нет выбора. Стоит хотя бы одному Амре перекинуться, как в отряде тут же воцаряется хаос. А если кого-то из них еще и ранят, именно так, девять лет назад, мы потеряли отца Адана. Тогда же Амунарин был искалечен и больше не смог водить за собой Амр. Тогда как Адан... Женщина прерывисто вздохнула. Мой Ноэн видел его последний бой. И то, как его, раненого, затянуло в портал вместе с толпой нежити. Но, видно, сами богини вмешались в его судьбу, подарив ему шанс уцелеть. А заодно позволили пробудиться его крови, которая мертвым сном спала вот уже целое тысячелетие. «Ему это чем-то грозит?» — беспокоенно заерзала я — не зная, чем обернется мое вмешательство в судьбу мастера Мирта. Кроме того, что ему будет сложнее найти общий язык с химерой и того, что Амунарин теперь долго не покинет свой пост, вряд ли. «А почему ему должно стать сложнее?» Нелла весело улыбнулась. «Да потому что в его роду никто не умеет договариваться со своим зверем. Вожаки не просто не будет химер. Они годами пьют специальный отвар» чтобы этого ни при каких условиях не случилось, понимаешь? Они умышленно давят в себе звериное начало. И Адан не исключение. Почему же тогда его химера проснулась? Женщина хитро на меня покосилась. «Это у тебя нужно спросить». Мирт, конечно, подробностями со мной не делился, но судя по тому, что он привел сюда тебя, это ведь ты ему помогла. Я отвела глаза. Я не знала, что у лунного корня бывают побочные эффекты. «Мяу!» — вдруг важно заявила из-под стола злюка, и, запрыгнув мне на колени, потерлась носом о мой подбородок. «Ах ты, хитрюга!» — неожиданно рассмеялась Нелла Арти. «Но раз уж ты после стольких лет и, вопреки всем законам природы, решила стать самостоятельной, то послушай доброго совета. Береги эту девочку и как можно скорее вернись к Мирту», Пока вы не станете одним целым, он будет находиться в еще более уязвимом положении, чем до твоего появления. Вообще-то они уже один раз сливались, спохватилась я, вспомнив пещеру Гнора и то, как там появился Мрон. «Когда это?» — вздрогнула Нелла. «Вчера, когда на нас нежить напала, мне пришлось звать его через Химеру, и он откликнулся. «Что?» — ошарашенно воззрелась на меня женщина. Он пришел на твой зов, да еще и облик сменил. А что в этом плохого? Матушка моя родная, как же вы уцелели? Это что же? Мирт у нас теперь...» Она вдруг осеклась, побледнела, покраснела, а потом подхватилась и вихрем вылетела за дверь, толком даже не одевшись. Снаружи донесся быстрый топот, хруст снега, потом громко скрипнула калитка, и все снова стихло — оставив меня с озадаченным видом сидеть на опустевшей кухне. Что случилось? Чего она сорвалась? И что плохого в том, что мастер Мирт стал не Амрой, а сразу Ари, то есть полноценным оборотнем? «Пф!» — пренебрежительно фыркнула люка и боднула меня носом, словно советуя не зацикливаться на таких мелочах. А еще через пару минут на лестнице раздался дробный топот, после чего вниз... Один за другим сбежали развеселившийся Ник на пару со смущенной ведьмачкой. «Привет, Ниэль! Как спалось?» «Очень вовремя. Надо было срочно поговорить».